Глава девятнадцатая Ютар встретился со мной взглядом и ошикнул от неожиданности. На лице разлилась бледность. Обнимая Юдзо, приятель слегка покачал головой в отрицательном жесте, адресуя его именно мне, мол, не сейчас. «Ну хорошо, дружок, поговорим вечером». Ютар взял под руку Юдзо, что-то радостно щебечу ему на ухо, и повел в сторону такси. Майоко бросила мимолетный взгляд в мою сторону, а на губах ее промелькнула улыбка. Она что-то заметила. Да и плевать. Я уверен, что теперь она не будет трепаться о своих домыслах направо-налево. Надо будет, подойдет и спросит. Я же дошел до своего Порша, клацнул на ключ брелок, и автомобиль мигнул фарами, громко поприветствовав меня. Сел в салон, вздохнул, расслабился, откинувшись на спинку водительского кресла. Но стоило мне это сделать, как меня накрыло. Перед глазами заплясали разноцветные круги, зрение будто задвоилось. Что со мной происходит? Последствия действия мутагена или побочный эффект от употребления раствора есикавы. Написал сообщение профессору, но ответа не дождался. К этому моменту зрение улучшилось, мелькающие пятна исчезли. Решил позвонить Хатару по поводу сегодняшнего ужина в ресторане, но она не отвечала. «Ну и ладно, позвонит, как освободится. Затем написал сообщение Ютару. «Когда будешь дома, я зайду в гости». Он тут же ответил. «Часов восемь вечера. У меня, кстати, есть отличная новость. Поделюсь». «Окей, до вечера». Я завел Porsche и вырулил с подземной парковки на оживленную улицу. Машин в этот раз было еще больше, причем уже в ста метрах начиналась пробка. «Да чтоб вас ее кайф в кипятке сварили! И не объехать!» Я покорно встроился в средний ряд и принялся ждать. Впереди либо экстренные дорожные работы, либо авария. Вот мой ряд продвинулся на метр вперед. М-да, так я долго буду толкаться. Хотя вот еще проехали метров на пять. А через пару минут еще появился призрачный шанс до полуночи попасть домой. В общей сложности через час я выехал из пробки. Работала лишь одна полоса движения, причем после перекрестка, куда стекались автомобили с примыкающих улиц. Мне повезло, что я находился на главной. Ну, точно, авария. Я медленно проехал мимо раскуроченного джипа из целого лишь задней части багажник. Видно, было очень жесткое прямое столкновение. Вторую машину уже увез эвакуатор. На стеклянная крошка и какие-то металлические части, которые убирали с дороги, намекали, что второй транспорт пострадал не меньше. На месте происшествия все еще разбирались полицейские, следы крови на асфальте намекали, что без жертв не обошлось. Я сам недавно оказался на грани. Вновь перед глазами возник тот самый отбойник, в который я не влетел благодаря мутагену. Он сохранил себе жизнь, а вместе с этим и своему носителю. Проехал сужающийся участок и затем втопил по полной. Через десять минут, приобретая в комбине ужин и заодно завтрак, большой сад тамаки, а точнее конусов из водорослей нори с рисом и с двумя начинками лососем и угрём, припарковался на стоянке возле дома. Поужинав, посмотрел на время. «Без пяти восемь, а это значит, что пора навестить Ютару». Ровно в восемь я позвонил в дверь его квартиры. «О, заходи!» — открыл мне что-то жующий приятель в забавном цветастом фартуке. «Я как раз готовлю ужин». «Ты в этом наряде похож на домработницу», — подметил я. «Иди ты», — засмеялся Ютару. «Что было на кухне, то и надел. Не буду же я морать свою одежду». «Как раз поужинаем». Довольно улыбнулся Ютаро. Попробуешь мои танкацу по семейному рецепту. Обычно их готовят во фритюре, но этот рецепт именно для сковороды. Готовил их юкай, знает когда, вот решил вспомнить. Я уже поужинал, дружище, ухмыльнулся я в ответ. Но попробую, ага. Блин, у меня ж там жарится! вскрикнул приятель и помчался на кухню. Оттуда донеслось яростное шкварчание и голос Ютаро. Успел! Я прошел на кухню, и запах готовящихся свиных котлеток стал более выраженным. «Присаживайся», — указал мне на стул Ютару. «Я сейчас закину последнюю партию». Я сел на стул, ожидая, что Ютары первым начнет свой рассказ. Но он делал вид, что очень занят приготовлением блюда. Переворачивал тонкацу, охал, довольно причмокивал и восторженно комментировал. «Понятно». «Значит, надо ему напомнить». «И что это было, Ютаро Кун?» Обратился я к приятелю. «Что mm -hmm. было?» Удивленно повернулся он ко мне. «Ну что ты придуриваешься?» Ответил я. «Ты знаешь, о чем я спрашиваю?» «Там, на подземной парковке». «А, ты об этом?» Ютаро как специально взял продолжительную паузу, затем продолжил. «Так я не знал, что вы работаете вместе». Нхрена ты морочишь девчонке голову?» Наплел, видно, что ты развивающийся бизнесмен, а она голову потеряла от уровня твоей успешности. «Давай ты не будешь лезть не в свое дело», — нахмурился Ютар. «Это наши с ней личные дела». Ей не обманывал, просто чуть поспешил. «А по сути обманул», — улыбнулся я. «Ты не обижайся, дружище, но я знаю твою манеру преувеличивать и чесать на уши». «Но, конечно, ты действовал, чтобы произвести впечатление». «Мы все такие, Кану-кун», — ответил Ютаро. «Все перья распушаем, стараясь понравиться девушкам». «Я не павлин, извини, вычеркни меня из этого списка», — засмеялся в ответ. «Лучше любых слов о человеке говорит его настоящий статус и поступки». «Очередные мудрые слова гения Кану», — прыснул Ютаро. Затем он перевернул Данкацу и выставил ладони вперед. «Только давай без нравоучений и красивых фраз. Я согласен с тобой, поступки говорят о человеке. Ну вот она мне понравилась. И чего? Я должен был сказать, что я пока снимаю двушку, дохода постоянного у меня нет. И мотает меня по жизни, как соплююкая по Тихому океану. Так ты предлагаешь?» Я вздохнул. Опять он начинает все преувеличивать. «Я предлагаю тебе не врать девушке, а говорить правду. Никто же не говорит, что ты должен выложить ей на первом свидании всю свою автобиографию». «Короче, к чему этот разговор?» — напрягся Ютару. «Я не просто так говорю о Йодзо. Давай проследим за логическими связями», — предложил я. «Ну, давай». Ютару переложил в тарелку готовую танкацу и выключил электроплиту. «Мочи, гений». «Сейчас поймешь, почему это и мое дело. Следи за логикой», — ответил я. «Ты говоришь неправду. Юдзо об этом узнает. Затем расстраивается. Ее состояние отражается на ее работе. из-за этого страдает весь отдел в целом». «Хорошо», — кивнул Ютара. «А теперь лови от меня логическую цепочку. Я говорю, что я бизнесмен. Юдзо радуется. Затем я уже очень скоро становлюсь бизнесменом. И вуаля!» «Девушка не расстроилась, все счастливы, твой отдел продолжает работать эффективно». «Уже очень скоро, хм, забавно говоришь», — улыбнулся я. «Через полгодика или годик». «Это как раз та хорошая новость, которой я хотел поделиться», — ответил Ютар. «Но сначала давай поедим». Я не стал отвечать, переложил из общей тарелки в свою пару котлеток. «Чем он меня удивит, интересно?» Затем попробовал кусочек. Ты знаешь, очень вкусно, признался я приятелю. По крайней мере, ничем не уступает ресторанной кухне. Это! хохотнул Ютару, даже лучше, чем во всяких ресторанах. Я ж говорю, домашние блюда. Ну да, и поросенка сам выращивал, закивал я. Блин, конкун, ты опять за старая, начал возмущаться Ютара. Подкол ты, знаешь уже где? «Ладно, серьёзно ты наш», — засмеялся я. «Давай ешь, не отвлекайся, жду от тебя отличную новость». После второго ужина Ютара разлил зеленый чай по кружкам, затем начал, довольно улыбаясь. «Слышишь, внимательно!» — расплылся в улыбке Ютара и, когда я кивнул, продолжил. «В общем, я собираюсь развиваться в стрит-фуде». Через пару дней устанавливаю уличную палатку со свободным местом под столики и, главное, под чисто символическим ограждением. И знаешь где? Под окнами офиса, где работает Йодзо, предположил я. А, хе -хе, засмеялся Йотаро. Не совсем. Да прямо за этим домом. Ютара подошел к окну, позвал меня и показал пальцем на прогуливающихся полей жителей. Вон как раз там, Ле. Улица оживленная, поток людей в часы пик просто бешеный. И главное, много туристов. Ну, неплохо, признался я. А повара уже нашел. И что за блюда будут в меню? Я так далеко не заходил, улыбнулся Ютара. Но повар один есть на примете. Отзывы хорошие. А по меню, блин, да такаяки, допустим. Кругльши с осьминогом. танкаться может быть. И на десерт что-то типа моти. Ну, эти пирожки из рисового теста с начинкой. «Я знаю, что такое моти», — ответил я. «Ты мне скажи, посчитал уже рентабельность». Ренты что?» — задачался Ютар. «Расшифруй». «Окупаемость, проще говоря», — объяснил я приятелю. «Ну, так и говори, окупаемость», — сказал Ютар. «Не, не считал». о чем мы тогда говорим?» — улыбнулся я. «Так у меня сеть будет», — ответил Ютара, будто защищаясь. «Одна точка, понятное дело, будет окупаться пару месяцев, возможно. Со всеми этими документами, разрешениями. Я же наметился на несколько палаток. Примерно в этом же районе пока что». «А у тебя выбора нет», — ответил я. «С запада — Токеда, которые тебя уже срисовали давно. А с востока — Камацу». «Да понятно», — вздохнул Ютара, затем прищурился. «Что-то ты задумался, Кан? Сейчас скажешь, что фигня полная». «Нет, кстати, очень хороший бизнес», — одобрил я. «Только изучи его еще немного. Я про любую мелочь говорю, вплоть до оперативного подвоза свежих продуктов. Завтра, а на сегодня уже хватит». Мы еще поболтали немного, и я отправился домой. Чуть позже мне написала Хатару, извинилась, что не ответила попросила перенести нашу встречу на завтра. Я не стал уточнять, что у нее стряслось, и согласился. По пути обменялся парой сообщений с Мико, затем добрался до квартиры и отправился в душ. А потом улегся спать. Стоило мне закрыть глаза, как я тут же отключился. Пятница, последний день недели. Время подведения промежуточных итогов и выдачи зарплатных листов. Умылся, побрился, постоял под контрастным душем и, накинув офисный костюм, выскочил из квартиры. Порше пожелал мне доброго утра, мигнув фарами. Заскочив в него, не спеша вырулил со стоянки. Уже через полчаса, пролетев с десяток светофоров на зеленый свет, остановился на подземной парковке Фудзи Корпорейтед. Заскочил я в лифт вовремя, когда там уже находились два парня и девушка. От одного резко пахло парфюмом, причем этот аромат победил все остальные, воцарившись в лифте. Девушка чихнула, затем еще раз оглядев нас с претензией, затем фыркнула и выскочила на втором этаже. Мой третий, и я был благодарен Богу, что это так. От этого парфюма просто по-адски начала болеть голова. Еще бы несколько секунд и стало бы еще хуже. Откуда он достал этот опасный одеколон? Прошел я в свой кабинет, отмечая, что головная боль уже исчезла. Затем упал в кресло и посмотрел на время. о, -о я сегодня на работе за 10 минут до ее начала. За последнюю неделю это впервые. Я не стал выходить в офис, то задание по новым поставщикам было объемным и важным. Поэтому я лишь напомнил персоналу в чате, что сегодня вновь день составления коммерческих предложений и созвона с теми, кто дал согласие по сотрудничеству. Я же занялся своими делами по составлению стратегии развития отдела снабжения на ближайший год и пять лет. В основном это были неоформленные идеи, из которых я в дальнейшем планировал выбрать наиболее реалистичные. Ближе к обеду напомнила о себе новая сотрудница. Вновь раздался тихий стук в дверь. «Входите, Акуба-сан!» — крикнул я. Девушка вошла с хорошим настроением. Видно было, что она успела в срок и уверена, что справилась. «Посмотрим». «Здравствуйте, за — кивнула Акуба, положив на мой столик несколько листов. «Это мой краткий отчет по горящим звонкам поставщикам» более подробный с цифрами я отправила на вашу почту. «Доброе утро, куба — кивнул я. «Замечательно. Можете идти». «Вы будете смотреть позже, Ханзе-сан?» — девушка удивилась. «Я думала, что сейчас скажете». «Я вам дам знать после проверки, Акуба-сан», — ответил я. «Не смею задерживать». Когда девушка покинула кабинет, я всмотрелся в бумажный отчет. В основном перечень поставщиков. Галочки возле каждого. Плюс к кому Акуба дозвонилась и выторговала повышение объемов поставок. Всего два. Остальные минусы тем предприятиям, которые не согласны повышать. Не понимая, зачем нужно было тратить время на бумажный вариант, если все можно было отразить в электронном. Нашел на почте сводную таблицу. Сверил данные с прошлыми значениями. И здесь Акуба умудрилась сделать несколько ошибок. Это я понял, когда созвонился с предприятиями, напротив которых увидел странные цифры. Как можно поставить не там запятую или забыть поставить ноль в конце? Не понимаю. Опять спешила. Я вздохнул и доделал за нее работу. Ну что ж, пора в офис. Еще полчаса до обеда. Настало время объявить небольшое задание. Как раз до вечера успеют сделать... Я вышел в коридор и увидел Дзеро, который застыл замялся на месте. «А куда вы собрались, Нишио-сан?» — обратился я к нему. Он что, опять решил пофилонить? «Да я хотел пораньше выйти на обед, Ханзо-сан», — смущенно признался Дзеро. «И прийти за полчаса до его завершения. У меня там, в общем, семейные обстоятельства». «Так надо было предупредить меня, Нишио-сан», добавил я резкости в голос. «Я бы вошел в положение, отпустил бы вас». «Так и я же ничего не нарушал, Ханзу-сан», — пробормотал Дзеро. «А если проверка будет внеочередная, и вас на месте не окажется?» — ответил я. «Нишио-сан, вы понимаете, чем это грозит отделу? Но если вы предупреждаете, я постараюсь вас прикрыть. Тем более, если по семейным обстоятельствам. Надеюсь, что понятно объяснил». «Да, Хандзусан нервно сглотнул Дзеру и бросил на меня растерянный взгляд. «Отпустите. Мне очень надо». «Хорошо, Нишо-сан. В этот раз сделаю исключение», — кивнул я. «Но старайтесь в дальнейшем придерживаться рабочего графика. В корпорации это не приветствуется». «Я понял, Хандзусан закивал довольный Дзеру. «Благодарю вас!» Он чуть ниже обычного поклонился и побежал по коридору. «Постойте, Нишо-сан, еще на пять минут задержитесь, у меня важное объявление». «Хорошо», — скрипнул зубами Цзеру, и открыл дверь в офис, пропуская его вперед. «Итак, коллеги», — обратился я ко всем, — «настал момент истины. Думаю, что после моего объявления обеденный перерыв станет для вас короче». «Заинтриговали, Ханзо-сан», — ответила Майока, заблестев глазками. Вечером я выберу себе заместителя, которым может оказаться каждый из вас. Я специально сделал паузу, чтобы переварили информацию. Но мне нужно понимать, насколько подходит сотрудник на эту должность, поэтому ставлю задачу. Каждый из вас имеет доступ к статистике и специфике работы отдела снабжения. «Нужно провести профессиональный анализ работы отдела снабжения и сформулировать предложение по улучшению его работы. Срок до пяти вечера. Вперед!» «Ух, что тут началось!» Офис согласился шуршанием листов. Затем заклацали мышки и послышались удары по клавиатуре. Все мгновенно погрузились в работу, кроме... «Я успею», — забормотал растерянный цару, повернувшись ко мне. хан вы обещали отпустить?» «Конечно. Идите, Нишио-сан», — кивнул я, провожая его взглядом. Он со скоростью пули исчез из офиса. «О, великодушный Хан сколько ты можешь уступать этому засранцу? Он же скоро на шею сядет. Думаю, что это был последний раз, когда я шел ему навстречу. Затем я вернулся в кабинет и решил чуть пораньше пообедать. В этот раз я попробовал вкуснейший гюдон. Тушеная говядина на рисовые подушке с луком, соевым соусом, маринованным имбирем и острой приправой шичими-тагараши. За уши не оттащишь. Вкусно поев, я спустился на первый этаж за горячим шоколадом. А на обратном пути встретил Мидзуки Судзио. Начальник отдела безопасности как раз направлялся к кофемонстру. «Доброго дня, Ханзо-сан!» — поздоровался Мидзуки. «Доброго, Мидзуки-сан!» — ответил я кивком. «Что нового по недавнему инциденту?» «Сегодня утром дал признательные показания на директора фирмы, Ханзо-сан!» — улыбнулся Мидзуки и сказал уже тише. «Оказывается, он работает так не только с нами, так что подаем в суд, не иначе!» «Отличные новости, Мидзуки-сан!» одобрительно кивнул я и направился в кабинет. Устроился в кресле, сделал пару осторожных глотков вкуснейшего напитка и решил позвонить Мико. У нее тоже обед, поэтому не отвлекло от дел точно. «Привет, Кану-кун!» услышал я ее голос в трубке. «Привет, Микутян, ответил я. «Звоню по одному вопросу. У меня тут новенькая, акуба -руя. Знаешь такую?» «Ты серьезно? удивилась Мико. «Кана Кун, это просто невероятно. У меня забрали помощницу и сказали, что девочка способная, пойдет на повышение. Ну и все, никто мне ничего не сообщает». «Да, Мико -тян, сказал я. «Судя по характеристике, мне намекнули, что ее надо посадить в пустующее кресло заместителя отдела». «Ого!» — воскликнула Мико. «Ты серьезно? «Куда еще серьёзней», — ответил я. И подписи всех высших руководителей корпорации. Это очень странно. Ну да ладно. Ты скажи, может Акубасан себя проявляла как руководитель? Или ты увидела в ней задатки такие? Канакун в том-то и дело, что нет. Она никак себя не проявляла. Растерянно ответила Мику, а затем задумалась, зашелестела бумажками. Я сейчас перезвоню. Мику отключилась, а я тем временем допил горячий шоколад. Затем выкинул стаканчик в мусорное ведро и услышал входящий звонок. «Да, Микутян, что-то нашла?» — спросил я девушку. «Ну, скажи, что да». «Да, нашла», — тихо ответила Мику. «Я знаю, почему ее рекомендовали на должность твоего зама».